а потом неожиданно для себя бросил газету на пол и наступил на нее ногою, словно на какую-то гадину. «Ну, Макайр, — сказал он себе, — ну, мерзавец, ты ведь из этой же банды, ты все знал заранее, ты сделал так, чтобы спасти этих черных наций в Германии и погубил из-за этого наших ребят, позволив взорвать их на мине».